Спустя час после начала концерта, наговорившись филитонов и напевшись песен, бродя по сцене до отказа набитого на ром дыка «Рост сельмаш» с микрофоном в руке, я заканчивал отвечать на вопрос. «Так что на Марс в этом тысячелетии человек не высадится». Товарищи немного поникли. Вера в космос в эти времена безгранична, и пара лысых докторов наук решили вступить со мной в диспут. Позади остались встречи в аэропор с городскими шишками, ныне в первом ряду, и местным телевидением. Немножко снимают выступления, благо на детские съемки пленки выдают аж двойную норму, мы же не Последним придется зайти после концерта, немножко посидеть в студии новостей, а заодно дать интервью районной газете. Вся программа заранее согласована и останется таковой для всех следующих поездок. Ну а потом, если будет нужно, подключусь к дяде Вите Пете БХССнику Андрею Викторовичу, которого недавно произвели сразу в полковнике, чтобы он был наравне с КГБшниками. Кровавый режим еще и не так умеет. Немножко дополнительных бумажек за подписями Щелокова и Цвигуна, и таран в моем лице уже особо и не нужен. Зачем тогда ехать? Потому что какой-то уникум из группы, точно не вилка, я спрашивал. Во время многочисленных допросов это меня пару часиков послушали, погладили по голове и отпустили. Остальные хлебнули бумажной работы полной ложкой. Умудрился ляпнуть, что де пионер-ткачев офигенно колет, допрашиваем их, быстро и эффективно. Вот для этого меня вызвоните могут. Теория. Народ от мальчика к сивой банально теряется и думает, мне пиздец, потому что этот малолетка точно сильно незаконный, а значит, меня могут к утру и не найти. Либо пациенты попадались хрипкие, в святые времена живем все-таки. Словом, будем экспериментировать. Рожи в первом ряду прямо благостные. Они же не знают, что сейчас творится на вверенной им территории. Само собой, работают дяди не одни, а с соответствующим количеством разноранговых подручных. Да мы половину самолета заняли. Буду сильно удивлен, если к утру хотя бы половина из присутствующих здесь высоких гостей останутся на своей должности. Кто-то же и вправду честно работает, хотя бы из-за отсутствия окна для попила. Вот поэтому и не высадится. Научные товарищи приуныли, зрители воспряли духом, потому что скука сильнее Марса. А вилка выдала мне следующий вопрос из коробочки, куда все желающие их складывали все первое отделение. — Катя, Че... Четвертый А-класс, я же внезапно детский писатель, вот народ с семьями пришел. А у тебя есть собака? Народ с умиленными улыбками на лицах захлопал, а я заметил вспыхнувшую мордашку под белыми бантиками в пятом ряду. Усиленное зрение в набор читов, увы, же увы не входит, и деталей рассмотреть не вышло. Питомцев у меня пока нет, но есть отличная песня про собаку. Под аплодисменты подошел к пианино, закопил микрофон на стойке, уселся и бахнул. Судя по лицам в зале, 5 рублей — итог пристального контроля над спекулянтами — неплохо отрабатывается. Кто смотрел новый мультик про мамонтенка? Зал украсился сотнями вытянутых детских рук. Мы с художницами Надей Рушевой и Таней Богдановой Это она, мамонтенка, и остальных нарисовала. Недавно отнесли на ЗАЮС-мультфильм новый мультик про котенка по имени Гафф. Немножко дерзких аплодисментов. А теперь интерактив. Все песню про то, как черному коту не везло, знают. В этот раз ответили дружным но старательным. Да, не все же мне свое петь. Сыграл, спели вместе с товарищем. Ну и кто тот лучший музовик-затейник? Хоть Дедом Морозом в новогоднюю ночь подработывай. Вон у меня какая снегурочка есть. Две песни подряд, значит, надо поговорить. Тогда одышки почти нет. Вопросик. Света Р. Шестой Б класс. Сережка, выздоравливай. Спасибо, очень приятно. Уже почти выздоровел. Правда, приятно же. Клим Ворошилов. Не тот самый спросил я зал. Другой донеслось с задних рядов. Мы с народом грохнули. Токарь, начальник цеха Винтиков, занимается местничеством. В зале присутствует начальник цеха товарищ Винтиков. Народ зазирался, но никто не нашел. Уважаемый Клин, извините, не знаю ваше отчество, можете подойти вон к тому выходу? Да, это где стоит молодой человек по имени Лев Андреевич. Расскажите ему подробности, и товарищи прямо сразу проверят. Но помните об ответственности с задачей ложных показаний». Маленький, потому что далеко, Клим поднялся, решительно закатал рукава и пошел сливать любимого начальника цеха с потрохами. «На лицах людей так можно было?» На первом ряду задумчивость, а ведь до этого улыбались и даже вместе со всеми пели. Еще вопросик, и можно чего-нибудь спеть. Не успел. Еще про Люси. Одинокий детский призыв отозвался в сотнях сердец. Люси, Люси. Воля народа закон. Спел в процессе из дверей с молодым чайком вышел товарищ Клим и пошел к своему месту, активно отвечая заинтересовавшимся такой необычной ситуацией очевидцам. Первому ряду не видно. Успокоились товарищи. Один из посрептавшихся с Климом мужиков встал, одернул пиджак и направился к освободившемуся молодому человеку. За ним второй. Следом сразу три активно что-то обсуждающих женщины. — Верной дорогой идете, товарищи! — подбодрил я их в микрофон прямо посреди куплета. Дисциплинированный советский народ на всякий случай цитате похлопал. Лев Андреевич провел товарищей вглубь ДК и через пару минут вернулся обратно. Первый раз спрятался, чтобы не нервничали, мол, не вернется наш клим. Молодых людей у нас хватит на всех, а сигналы тут же сливаются с следственным группам. Так-то чего попаданцам не работать?» Спел Люси еще раз, в третий спели хором, это хорошо, потому что устал, надо разнообразить. Один знакомый автомеханик мне как-то рассказывал. В середине фильеттона в зал вернулись все, сменившись партии из трех десятков человек. Пошла жара. Первый ряд ухахатывается наравне со всеми. смейтесь пока можно, товарищи. Сколько там прошло? Час пятьдесят? Еще две песенки. Два часа ровно. пята от работы. До свидания, товарищи. Обязательно к вам вернусь. «Аплодисменты и дамы разных возрастов понесли мне цветы. Часть чмокает в щечки. Приятно, вне зависимости от всяких там гормонов. Полный стол своим передарю. Цветы же, цветы вроде можно». Через 20 минут на площади у главного выхода со мной можно будет сфотографироваться. Извините, коллективный, я еще маленький. А еще нужно будет дать адреса фотографам, чтобы получить карточку по почте. Я их вечером подпишу. И пошел в гримерку, валяться у вилки на коленках, получая кофе и заботу. Дать адрес в свете наличия таинственного молодого человека немного отфильтровало желающих. Вот такой я хитрый. Личное знакомство, названное мне помощником фотографа Фио и адрес, вуаля, 302 знакомых семьи ростовчан. По большей части бесполезно, но картотека сограждан пополняется. С разумной долей цветов в правой руке, помахивая левой, забрался в засыпанный букетами салон, предоставленный горкомом, какая честь, чайки. Добавив свои цветы к остальным, немножко вжал яркую массу, а ведь не связан, вилку, и попросил водителя. «Поехали, дядь Кеш!» Он у нас, как дядя Петя, здоровенный, с пистолетом, кубра, у которого висит у него подмышкой. Пиджак снял, потому что жарко, только в чине подкачал, пока только майор. Заметив заинтересованный взгляд водителя в боковое зеркало заднего вида, обернулся и сквозь узкую щель в цветах увидел, как пакуют только что желавших мне хорошего отдыха гостей с первого ряда в полном составе при помощи пяти нарядов милиции и автобуса. Много накопали, надо полагать, — решил я и уселся на место. Меня не звали. Немножко обидно, кстати. Значит, можно ехать в телевизор и потом в гостиницу. Вредная вилка выбила себе отдельный номер. Но это тоже немножко обидно. «Устал — Устал? — заботливо спросила она. Видела, какие лица. С широкой улыбкой ушел я от ответа. Улыбаются, глаза горят. Блин, какая тут усталость, когда народ вот... Так любят. Еще и пятак заплатили, — с улыбкой напомнила Виталина мои сетования на дороговизну из самолета. — Ну, правда, дорог же, — вздохнул я. — Это двадцать шесть целых три десятых пломбира, недополученных вот этими вот, — указал назад. — Детьми. Разве это справедливо? — По-моему, ты отработал, — утешил меня дядя Петя, который шоу только смотрел. — А крепну, буду подольше выступать, — пообещал я сам себе. «Нравится — Нравится? — признался окружающему. — У тебя правда очень хорошо получилось, — похвалил Вилка. — Вот теперь я доволен.